Глава десятая. Игнат не помнил, сколько времени он просидел в подполе, сотрясаясь в беззвучных рыданиях и прислушиваясь к звукам наверху. Но не было слышно ни криков, ни гудения огня. Тишина обложила мальчика плотными перьевыми подушками, а вскоре замерло и время. Когда Игнат уже начал верить, что весь мир замкнулся на четырех стенах погреба. Люк вверху открылся, и Бабкин голос окликнул его. Тут ли, Игнатка? Он не сразу ответил, провел несколько раз языком по высохшим губам, и только потом произнес в полголоса. Тут. Вылазь скорее. А звонка. Вылазь немедля. Я тебе говорю. В голосе бабки Стеши появились грозящие нотки. Игнат начал послушно карабкаться по скрипучей лесенке. «Ах ты, горе-то мое! Поторопись!» Бабка Стеши схватила внука за руку, больно впилась скрученными пальцами в плечо. «Собирайся, живей!» Едва дождавшись, когда мальчик окажется наверху, бабка начала натягивать на него вязаный свитер. «Где звонка?» Глухо спросил Игнат из плотно облепившего его шерстяного ворота. В рот тотчас полезли невесомые колючие шерстинки. Мальчик кашлянул, поскорее вопростал голову и повторил. «Где звонка?» «Где, где?» — передразнила бабка и кинула Игнату шапку. «На вот, надевай! Люди ждут!» «Кто ждет? Зачем?» Игнат пребывал в полной растерянности. Бабка Стеша всегда была рассудительной и строгой, но сейчас превратилась в суетливую, перепуганную женщину. Прежде аккуратно повязанный платок сбился на затылок, и на подоле юбки Игнат разглядел прожженную дыру. — Касьян ждет! На станцию поедем! Пожитки твои я собрала! После довезу, что надо! Игнат послушно натянул шапку и обул пимы. Быстрым взглядом окинул комнату, но ничего не изменилось, кроме того, что вещи находились в жутком беспорядке, а возле порога стоял старенький залатанный чемодан. «А звонка тоже с нами поедет?» — спросил он. «Да что ж это такое-то, а?» — всплеснула руками бабка Стеша. «Все одно в голове! Никак не уймешься!» Она швырнула ему парку. Игнат принялся просовывать руки в рукава, но почему-то никак не мог попасть. Пальцы то и дело лезли в прореху на подкладке. «Живей, живей!» — подгоняла его бабка. Игнату почудилось, что с улицы, помимо затихающего гула огня, доносятся стрек от мотора. Он мельком глянул в окно, но не увидел ничего. С той стороны стекла клубилась дымная, непроглядная мгла. «А что, Навь, ушла ли?» «Ушла, ушла!» — рассеянно отозвалась бабка Стеша. «И нам уходить надо!» Она накинула поверх платка шаль, подвязала поясом распахнутую телогрейку. «Ну, готов, что ли?» Игнат был готов. Но как же страшно было выходить за порог в шевеляющуюся тьму, куда совсем недавно утащили званку. «Куда же мы поедем, бабушка?» — спросил он. «Ты поедешь, Игнатушка». Бабка Стеша вздохнула и заботливо погладила его по макушке сухой ладонью. «Учиться тебя отдам. Что в деревне-то делать? Хоть в люди выбьешься». «А как же ты?» Игнат ухватился за бабкин рукав, заглянул в глаза, но та почему-то отвела взгляд. Вздохнула снова. «Мне куды? Старая я, а тебе еще жить, да жить!» «А, звонка!» — произнес он почти шепотом. Бабка Стеша вдруг обняла его, прижала к груди. «Тут она будет!» — донесся натреснутый голос. «Что ей теперь?» Она отстранилась, взяла Игната за одну руку. В другую вложила чемодан. — Ну, пошли! — подтолкнула к дверям. На Игната снова повеяло гарью и дымом. В горле запершило, и он закашлялся, зажал рот рукавицей. Край деревни еще занимался пунцовыми сполохами, и мальчик видел, как в конце улицы пожарные разматывают перекрученную кишку шланга. Из приоткрытых оконных ставин настороженно выглядывали люди, проверяли, миновала ли опасность. Недалеко от избы стояла машина, а из кабины махал рукой сосед Касьян. — Живей, живей! — завидев Игната, закричал он. — Поезд через полчаса! Бабка Стеша ускорила шаг, потащила за собой растерянного внука. Под ногами скрипела черная, растрескавшаяся земля. Игнату почудилось, что возле плетня можно различить неглубокие вмятины, следы, оставленные Навью. — Ну-ка, запрыгивай! — Касьян подхватил мальчика под руки. — Да я сам, не маленький! — пробормотал Игнат. Он залез в кабину, пристроил между ног чемодан. Сердце отсчитывало голкие удары а в голове творилась каша, и еще росло беспокойство за звонку. «Тут она будет!» — эти слова тревожили мальчика. Баба Стеша с кряхтением влезла следом, потеснила внука. «Ну, с Богом!» — крякнул мужик. И мир за окном покачнулся, поплыл назад, за спину Игнату, и он протер рукавом заиндивевшее окно. Машина выехала со двора на улицу. Ее несколько раз тряхнуло на ухабах. Игнат разглядел сваленные в кучу ржавые детали, кузов грузовика, перекрученные тракторные цепи. Откуда-то доносились плаксивые голоса, но слов Игнат не разобрал. Оплавленная земля, несколько тлеющих изб до обломки техники — Вот все, что осталось от присутствия Нави. «Я ведь даже не попрощался со звонкой», — подумал мальчик. И тогда он увидел ее. Тело лежало на обочине, и издалека его можно было принять за сверток тряпья. Но сердце сжалось от предчувствия беды, и мальчик узнал разметавшиеся по земле пшеничные косы, и запрокинутое к небу лицо, и пестрый свитер, теперь разодранный в нескольких местах и запачканный чем-то темным. Званка лежала головой к дороге, но Игнат все равно увидел, что ниже свитера на ней ничего нет, и острые вывихнутые колени белели в наступивших сумерках, словно обглоданные кости. Игнату захотелось кричать, умолять остановить машину, Он разлепил обветренные губы, но вместо слов из горла выходили какие-то хрипы. Глаза налились тяжестью, будто собрались вывалиться из глазниц. Похоже, что и время замедлилось. Проплывая мимо в вязком леденящем потоке безумия, Игнат разглядел заскорузлые черные пятна на затылке, вдавленную грудь, на которой провисали лохмотья свитера. Круглое лицо теперь казалось маленьким, сморщенным, почерневшим. Нафь выпила жизнь без остатка, оставила только пустую, изломанную оболочку. Тогда с губы Гната наконец-то сорвался первый мучительный стон. — Ах ты, Ирод, куда тебя понесло? — крикнула бабка Стеша. — Да кто ж знал, что ее не убрали-то? — оправдывался Касьян. «Да тут быстрее думал! Ну так гони, гони!» Мотор взревел, машина набрала скорость, и Игната по инерции отбросила назад. Сведенные судорогой пальцы все еще цеплялись за сиденье, и мальчик не чувствовал ничего. Тьма сжималась вокруг него, и оставалось только кричать и извиваться в крепко удерживающих его руках, и кричать снова. Он возвращался в реальность рывками. Кто-то грубо отряс его за плечи, щеки горели, словно от удара. «Игнашка! Да чего ты? Не дури, парень!» Его встряхнуло еще раз, голова безвольно мотнулась, но сознание постепенно возвращалось к нему. Глаза сфокусировались на встревоженном небритом лице дядьки Касьяна. — Ты что это удумал? В обмороке падать! — ухмыльнулся тот и хлопнул парня по щеке шершавой ладонью. «Чай не — Чайни, баба! Игнат захлебнулся слюной, прокашлялся. Во рту стоял неприятный привкус желчи. — Долго ты еще возиться будешь! — — послышался со стороны недовольный окрик Егора. — Одному мне машину не вытолкать! — Иду уже, иду! — раздраженно ответил Касьян. Он подцепил Игната за подбородок, пропахшими табаком пальцами заглянул в глаза. — Как теперь? Лучше? Игнат кивнул. Громко шмыгнул носом. — Да. — Ну, вот и славно! — Касьян хлопнул парня по спине. — «Пошли, поможешь!» «Не могу я!» — слабым голосом ответил Игнат. «Неправильно это, дядь Касьян!» «Эх, молодежь!» — вздохнул мужик, покрутил головой, сокрушаясь. «Да что ж правильного в этой жизни-то есть? Естественный отбор это! Слыхал? За наших ведь родных печемся, за деток наших!» «А что значит одна жизнь против сотни?» «Подумай-ка!» «Нет! Нет!» Игнат упрямо дернул подбородком. Мокрые пряди волос упали на глаза, побелевшие пальцы сжались в кулаки. «Так не должно быть! У нас ведь есть ружья! Правда?» Он воспрянул духом, поднял на Касьяна загоревшиеся надеждой глаза. «У дяди Мирона тоже есть ружье!» А если всем селом, всем миром позвать малотопинских мужиков, да и других, а?» Касьян, направившееся было к грузовику, развернулся, приблизился к Игнату вплотную. «Ты хоть понимаешь, что говоришь-то?» Зло просипел он. «Дурак, как есть дурак! Сегодня мы с ружьями пару Нави ухлопаем» а завтра их два десятка придет, сотня придет. И не одну нашу солонь с землей сравняют, а всю округу. Этого ты хочешь?» Игнат испуганно мотнул головой. «Нет, нет!» — передразнил Касьян. «Так и не говори, о чем не знаешь. Может, их вообще убить нельзя? Ведь не люди они. Сам видел, поди!» Игнат сглотнул. Вспомнились неживые тени у бледня, Резкий запах гари и приторной сладости. — Да и то, — продолжил Касьян, — И от Нави польза есть. Места здесь неспокойно и гнатко. Рудники рядом, леса кругом дремучие. Были времена, беглые каторжане, добраконьеры да досаждали. А теперь ничего, жить можно. Он вздохнул. Поскреб за скорузлым пальцем переносицу. Коровы летом на Косогор без пастуха ходят. И ни одну волки не задрали, понял? Это бабка твоя. Договор с Навью заключила. Только срок теперь вышел. — Что ж делать-то? Тогда прошептал Игнат и обернулся в сторону кабины. Но оттуда по-прежнему не доносилось ни звука. «Делаем, что можем», — грубовато отрезал Касьян. «Слава Богу, не шибко мудреных вещей от нас требуют. Немного продуктов, мяса до да молока, топливо и списанная техника. Мало осталось нечисти тут, в Апольском уезде. Мало, а все-таки сила. Возьмут немного оттуда, немного отсюда. Им на пользу. А мы нечто с этого обеднеем». «А Марьяна?» «А это ты уж сам рассуди!» — усмехнулся Касьян. «Слышал, небось, как черти до наших баб охочи! Не Марьяна, так Ульяна, не в Солоне, так где-нибудь еще! Что мы можем поделать, Игнатушка? Не давший слова — крепись, а давший — держись!» «Касьян, скоро ли?» Снова послышался раздраженный голос Егора, а вслед за этим — отборный ругань. «Иду!» — огрызнулся Касьян. Потрепал Игната по волосам. «Так-то, Игнатка, пойдем, а то скоро и вечереть начнет». Он двинулся к грузовику. Игнат послушно шагнул следом, будто провалился под лед, будто земля разошлась под ногами. И теперь он летел вниз, в подсвеченное алом заревом пекло, куда рано или поздно попадали все грешные земные души. — Ну-ка, взяли! — между тем скомандовал Касьян. Вдвоем с Егором они уперлись плечами в бок грузовика, закрехтели от натуги. Тут же к ним присоединился и егерь. — Как, девчонка! — вскользь сосведомился Касьян. Что с ней сделается? Мирон ухмыльнулся недобро. Обморочная лежит. Ничего, скоро оклемается. Касьян кивнул коротко и снова навалился на машину. Раз, два. Кузов начал крениться. Со скрипом и грохотом грузовик встал на колею, из-под колес взметнулись снежные вихри. Ну, славьте, Господи! вздохнул кто-то из мужиков. «Авось управились!» И окончание фразы потонуло в зловещем гуле, сиреной расщепившем тишину леса. Мужики окаменели. Игнат испуганно задрал голову кверху, и на миг ему показалось, будто где-то высоко, над макушками сосен, промелькнула длинная темная тень. Но ветер сейчас же запрошил глаза снежной пылью. Игнат моргнул, и тень исчезла. Только ветер гулял в почерневших ветвях, да наливалось гниющим соком небесное нутро. «Приехали!» — признёс Егор сорванным голосом. «Не успели до бурелома-то! Что ж делать?» «Теперь только сидеть, да Богу молиться!» ответил Касьян, и сквозь зубы сплюнул в сугроб. «Нафь сама нас найдет!»